Инна Дворцова, строптивая жена для властелина пограничья. Читает сказочница. Аннотация. Я Эйвис Пета, дочь лорда южных пограничных земель Империи. С рождения предназначена в жены наследнику северного пограничья. Он не спешил жениться до этого дня. Мой будущий муж заявил, что это будет брак по расчету. Как же больно знать, что тебя отвергают, даже не узнав. Но у меня свои планы на этот брак. Я Рауль Рандал, наследник властелина северного пограничья. Должен жениться, чтобы принять власть из рук больного отца. Моя нареченная невеста уже едет. Я готов принять бремя власти, но жена не входит в мои планы. Это будет брак по расчету. «Что бы там ни думала моя будущая жена».